ДТП. Хорошо, если вы уже 10 лет ездите без повреждений и аварий. Но, положа руку на сердце, ответьте, вы уверены, что следующие 10 лет вам также повезет. Без конфликтов на дороге, без ошибок в бизнесе, редко обходится. Даже если вы осторожный и опытный водитель, не факт, что в вашу машину не врежется кто-то другой. Поэтому к таким происшествиям нужно быть готовым независимо от того, чем вы рулите, автомобилем или компанией. Чуть-чуть номер 140. Хвалить прилюдно, ругать наедине. Над привычкой никогда никого не осуждать я работал два года. Это гораздо труднее, чем может показаться. Особенно осуждать за глаза. Представьте себе ситуацию. В кругу своих менеджеров вы обсуждаете какую-то проблему и высказываете негативное мнение о коллеге, которого в кабинете нет. Что происходит потом? Не сомневайтесь, ваши сотрудники в течение пяти минут после совещания все ему передадут. Но до него информация дойдет через постороннюю интерпретацию. А может, кто-нибудь уже сейчас строчит ему смс-ку. «Рой Акоп, шеф тебя разносит по полной программе». Сейчас будет контрольный в голову. Запомните золотое правило. Хвалить лучше прилюдно, ругать один на один. Публичное осуждение чьей-то ошибки – это еще одна ошибка. Люди такого не прощают, даже если понимают, что ругают их за дело. Будет ли он после этого доверять своему гендиректору? Конечно же нет. А доверие – это основной ресурс руководителя. Как только доверие исчезает, бизнес очень быстро начинает хромать на обе ноги. Прямо сейчас. Возьмите себе за правило, как только вами овладевает гнев, замолкайте и считайте до 10. Эти 10 секунд сэкономят вам много рабочих дней и миллионы рублей. Чуть-чуть номер 141. Тогда сам подбирай колор и сам крась, а меня здесь нет. Помните сцену из фильма «Мимино», когда маляр-аристократ после того, как на него наорал директор аэропорта, кладет палитру на стол и идет писать заявление? Вот 10 типичных причин увольнений по собственному желанию. Сильно нагружают. Не признают вклад в общее дело. Не награждают, не благодарят. Нет заботы со стороны руководителя. Руководитель не держит свое обещание. Нанимают и выдвигают неправильных людей не предоставляют возможность приобрести новые знания, ограничивают заработок, не бросают сотрудникам интеллектуальный вызов, нет необходимой информации для работы. Все эти 10 пунктов я не из книжки вычитал. Это результат моего собственного маленького исследования длиною в жизнь. Обратите внимание, что подавляющее большинство причин ухода сотрудников не имеют никакой материальной подоплеки, а значит, их можно исправить без каких-либо издержек. Все, что от вас потребуется, немного чуткости к своим сотрудникам и внимание к своему поведению. Прямо сейчас. Еще раз послушайте этот список. Дайте себе честный ответ по каждой строчке. Если у вас в компании есть человек, который всегда говорит вам правду, обсудите этот список с ним. Чуть-чуть номер 142. Прощальная чашка чая У меня есть очень простой метод работы с увольняющимися сотрудниками. Каждый раз, когда мой сотрудник кладет мне на стол заявление, я его приглашаю на прощальную чашку чая. Причем независимо от того, хочу я, чтобы этот человек остался или готов сам ему с катертью дорожку постелить. Говорят, что чай – это огромный мир, помещенный в маленькую чашку что это не напиток и не горсть сухих листочков, а образ мыслей и философия жизни. Не зря же знаменитый литературный герой Шерлок Холмс говорил, «Я в данный момент слишком занят, мне нужно выпить чаю». За чаем я задаю следующие вопросы. Какое у вас было самое приятное событие за время работы? Что бы вы изменили в своем подразделении? Что бы вы изменили во всей компании? «Что у нас тут есть такого, чего я не знаю?» Поверьте, это будет одна из самых полезных чашек чая, что вы пили в жизни. Во-первых, ваш сотрудник может и передумает увольняться. Не исключено, что его решение было спонтанным или проблемы, из-за которой он решил сменить работу, яйца выеденного не стоит. И тогда вы сэкономите кучу денег, которую потратили бы на поиск и воспитание нового специалиста. Но даже если решение человека окончательное – все равно это чаепитие принесет вам много пользы. Сбросив маску лояльности, человек способен рассказать вам много такого, о чем вы раньше и не догадывались. Вы вовремя услышите тревожные сигналы или, наоборот, убедитесь в правильности некоторых решений. Да если даже вы просто спросите, какая кличка у генерального, это уже многого стоит. Я, например, именно так узнал свою собственную. Прямо сейчас... Если вам принесут заявление об увольнении, не спешите придавать бывшего коллегу забвению. Протестируйте на нем мой метод. Уверен, вам понравится. Чуть-чуть номер 143. Финансовый директор против главного бухгалтера. Ни в коем случае нельзя главного бухгалтера делать подотчетным финансовому директору. Это ошибка, которую совершают многие, следуя формальной логике и тот и другой имеют отношение к деньгам. В результате получают конфликты и дополнительные риски. Никогда не забывайте, за финансовые нарушения перед законом в вашей компании отвечают только два человека – генеральный директор и главный бухгалтер. И последний не должен работать в режиме двойной подотчетности. Моральное право ставить задачи и давать указания бухгалтеру имеет лишь тот, кто разделяет с ним ответственность за эти решения. Иначе может получиться так. Финансовый директор потребует подписать сомнительный документ, бухгалтер откажется и уволится. Или не откажется, но теперь будет жить в постоянном стрессе. Или просто придет к вам в кабинет и устроит скандал. В любом случае вы получите неприятности, которые придется разруливать. Финансы – кровеносная система любой организации, а финансовый блок – сердце. И если оно начинает барахлить, последствия коснутся всех, вплоть до уборщицы и охранника. От взаимоотношений главного бухгалтера и финансового директора часто зависят не только коммерческие показатели, но и микроклимат всей компании. Поэтому запомните простое правило – главный бухгалтер должен быть подотчетным только генеральному директору. И лучше напрямую, а не через посредников. Прямо сейчас. Проанализируйте структуру своей компании. Нет ли в ней каких-нибудь зон риска, двойной подотчетности, конфликта интересов? Кто и когда к вам последний раз приходил с жалобой на коллег? Приглядитесь внимательнее к этому конфликту. Возможно, это не просто личная неприязнь, а системный сбой. Чуть-чуть номер 144. 9 управленческих ударов. Как решать проблемы сотрудников? Первое. Выслушать рассказ сотрудника о проблеме. Второе. Задать вопросы, собрать важную информацию. Третье. Понять и сформулировать реальную проблему. Как правило, рассказывают о ее симптомах, а это не одно и то же. Четвертое. Обсудить 2-3 варианта решения. Больше не нужно. Пятое найти оптимальное решение. Шестое. Составить план действий. Первый шаг должен быть предельно простым и понятным. Седьмое. Приступить к исполнению. Восьмое. Назначить регулярный инструмент контроля, например, специальное совещание по понедельникам. Девятое. Поощрить исполнителя. Прямо сейчас. Возьмите любую проблему, которая давно вас мучает, и попробуйте расписать ее по этим девяти пунктам. Уверяю вас, что после этого сложное покажется простым, а невозможное – реальным. Чуть-чуть номер 145. Ответ на три буквы. Уоррен Баффет в качестве одного из своих жизненных принципов постоянно повторяет следующий постулат. Вы не сможете полностью контролировать свое время, если не научитесь говорить «нет». Для меня это абсолютная истина. Чем больше живешь, тем больше ценишь это простое и точное слово. Просто поразительно, как легко и изящно оно решает уйму проблем. Назову лишь некоторые. Вежливо отказывая человеку, вы экономите время, и его, и свое собственное. Сохраняете свои ценные внутренние ресурсы, Показывайте четкую жизненную позицию. Минимизируйте риски посадить на шею оппонента. Не жертвуйте своими интересами, продолжайте развиваться в интересующих вас сферах. Наконец, как ни парадоксально это звучит, но часто через «нет» вы можете прийти к окончательному, выгодному для вас «да» кратчайшим путем. Говоря «нет», вы запускаете аттракцион «неслыханной искренности». Вы как бы поощряете вашего оппонента, партнера, противника, коллегу, сотрудника делать то же самое. Это добавляет рациональности в переговоры и ускоряет процесс. И наоборот, малодушное «да» очень часто становится началом целой цепной реакции лжи, которая приведет в тупик не только вас, но и вашего контрагента. Прямо сейчас. Знаете, кто обманывает нас чаще всего? Мы сами. Задумайтесь, когда вы последний раз сказали себе «нет» и почему. Чуть-чуть номер 146. Долг не платежом прекрасен. Еще в первом веке до нашей эры Публий Сир говорил, «Небольшой долг создает должника, большой долг – врага». Публий Сир. Первый век до нашей эры. Первый век нашей эры. Римский поэт. Мим. Была такая страховая компания «Континенталь». И вот однажды начальник отдела безопасности мне докладывает, что у нее большие проблемы. Я сразу звоню ее гендиректору и говорю о накопившейся задолженности. А он обещает честно, вся сумма, но минус 15%, верну завтра. Но если больше, извини, как получится. И действительно, он 85% долго вернул. Те же, кто потребовал возвращения всего долга, ждут его до сих пор. Есть у меня один знакомый лесопромышленник средней руки. Он, конечно, не публий сир, но тоже человек мудрый. Его рецепт работы с должниками таков. Если толковый и перспективный человек попал в беду и может отдать только две трети долга, бери, а остальное прости, приобретешь друга. Этот метод действует безотказно. Люди ценят такие поступки всю оставшуюся жизнь. Когда они выкарабкиваются из беды, потерянные деньги тем или иным путем к тебе обязательно возвращаются. Эффективность управления дебиторской задолженностью – показатель, в котором всегда надо делать поправку на будущее. Умеренный гуманизм в таких ситуациях всегда выгоднее, чем беспощадность. Берите с должника то, что можно взять, и оставляйте ему чувство благодарности и долга. Прямо сейчас. Вспомните, кому вы в этой жизни прощали долги. Есть ли среди них люди, которые все еще могут быть вам полезны? Возобновите с ними общение, не напоминая о прошлом. Вот увидите, они обязательно отплатят вам благодарностью. Чуть-чуть номер 147. Мир дешевле войны. Однажды клиент-пенсионер купил у нас «Шкода Фабия» за 400 тысяч а потом подал иск в суд с требованием выплатить ему 16 миллионов рублей. У него коррозия пошла, якобы еще в гарантийный период. Мы провели экспертизу, которая выявила, действительно коррозия есть, но по гарантии он не обращался. Можно было с чистым сердцем ему отказать, но все-таки мир лучше войны. Мы предложили ему бесплатно всю машину покрасить, а он стоит на своем, «Нет, я пойду в суд, мне нужны деньги, я морально пострадал». Чувствуем что-то не то. Стали разговаривать, и он вдруг признался, что очень сложно жить на пенсию. Сказал, что прекрасно понимает, 16 миллионов никакой суд не даст, а вот миллионов 6-8 дать может, и ему этого хватит до конца его дней. «У вас-то, говорит, вон сколько машин, такой шикарный салон, поделитесь». С таким потребительским экстремизмом нашему брату-предпринимателю приходится сталкиваться часто. И тут нельзя вестись на шантаж, потому что тогда это вымогательство будет продолжаться бесконечно. Мы пошли в суд и доказали свою правоту. Машину ему отремонтировали, но денег он от нас не получил ни копейки. Наш суд все-таки действительно самый гуманный суд в мире. Он априори всегда смотрит на потребителя с большей симпатией, чем на предпринимателя. С одной стороны, обычный человек чаще всего бесправен перед чиновником. С другой, как только у обычного человека возникает конфликт с бизнесом, патерналистское государство тут же встает на сторону клиента, даже если бизнес и сам наладан дышит. Короче говоря, в суд без крайней надобности лучше не обращаться. Мир дешевле войны, эмоциям не надо поддаваться. Но если другого варианта не остается, то это уже дело принципа, и тут надо идти до конца. Прямо сейчас. Оцените свои текущие конфликты и попробуйте решить их в досудебном порядке.